который по традиции считается яблоком, хотя в самой Библии об этом не говорится, то он смог бы стать бессмертным. В более позднее время в текст, как весьма чуждый элемент, вкралось представление о том, что человеку, родившемуся смертным, представилась возможность отведать плоды жизни и стать бессмертным. Однако Бог помешал ему отведать плоды жизни, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Бытие, глава 3, стих 22. Змей соблазнил человека отведать запретные плоды с дерева познания добра и зла. Змей чудовище, которое в древневосточной мифологии является носителем зла и противником бога. Описание соблазна свидетельствует о тонком психологическом анализе автора. "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" вопрошает змей и отрицает какие-либо последствия нарушения запрета. Нет, не умрете. Потом пробуждает у первых людей честолюбие и чувство, что здесь пахнет обманом. Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Наконец он показывает, как хороши плоды, как приятно они для глаза и вожделенны. Жена! ест плоды дерева познания добра и зла и дает их своему мужу. После грехопадения супружеская пара скрылась в саду, а Бог, призвав их к себе, узнает правду. Муж обвиняет в подстрекательстве жену, жена сваливает вину на змея. Бог, выяснив виновность каждого, строго наказывает их за непослушание. Сначала он проклинает змея. Змей, который по народному верованию когда-то имел ноги, должен ходить на своем чреве и есть прах. Хождение на чреве является выражением глубочайшего уничижения, полнейшего поражения. Наказание женщины выражается в том, что в болезни будет она рожать детей и терпеть господство мужа над собой. Мужчина должен в поте лица добывать хлеб насущный. Бог изгнал супружескую пару из рая, во вратах которого поставил Херувима, чтобы не допустить возвращения людей. В месопотамской мифологии Херувимы охраняют врата жилища богов, врата храмов. В библейском повествовании, посвященном грехопадению и изгнанию людей из рая, сохраняются следы древнейших мифов, да и само описание строится на основе этих мифов, согласно которым было время, когда в мире царил идеальный порядок, существовала гармония между Богом и человеком, человеком и природой, человеком и человеком. Настоящее видится автору злом. Он считает, что идеальное райское блаженство — золотой век в прошлом, в том, что его окружает все вывернуто наизнанку, перевернуто с ног на голову, а человек стал врагом человека. Когда, как и почему это произошло? Во всем оказывается виновен сам человек, который своим непослушанием нарушил порядок и гармонию в природе. Это представление является резкой критикой того времени, в котором жили авторы Библии. В нем нашло отражение убеждение в том, что выхода из этого несправедливого и греховного мира нет, врата рая расы навсегда закрылись перед человеком. Однако на страницах Библии многократно повторяется мысль о том, что людям остается уповать лишь на Бога, который выведет избранный народ в землю, обетованную, столь похожую на рай, в землю, где течет молоко и мед, в землю хананеев. Исход, глава 3, стих 8. Или в счастливое царство Мессии, где будут судить бедных по правде, где волк будет жить вместе с ягненком. Исход, глава 11, стихи с 3 по 9. Каин и Авель Миф о Каине, вошедший в библейскую историю, Бытие, глава 4, стихи с 1 по 26, отражает намерение автора показать, как возросли зло и грехи среди людей.